Глава десятая Арчибальду первое время не нравилось новое бытие, но со временем он стал привыкать и даже находить в нем некоторые плюсы. Воплощенные, несмотря на внешнюю схожесть, людьми не являются. Как минимум у них отсутствует собственная воля. Первое время это казалось Арчибальду жутко несправедливым, ведь он не мог ослушаться Адриана — но со временем стал понимать, что собственная воля у него все-таки есть. Он мог быть не согласен с хозяином, и в некоторых моментах мог даже идти наперекур его воли, но в разумных пределах. Арчибальд отлично понимал, что не способен предать Адриана. И вовсе не потому, что тогда случится что-то плохое, а из-за того, что он не способен вообще допустить такую мысль. В остальном же быть воплощенным не так уж и плохо. Как минимум, у него перестали болеть колени, жутко мучившие его при жизни. Даже магия зачастую была бессильна, и лишь на время снимала боль, которая рано или поздно возвращалась. Арчибальд часто ловил себя на мысли, что чувствует себя моложе на несколько десятков лет и гораздо энергичнее, чем должен быть в своем возрасте. «Сейчас Адриан ушел», — отправился на поиски Милены, чтобы спасти Эйну. Получится ли у него, Арчи не имел понятия, но точно знал, что целительница вряд ли будет рада видеть старого друга, учитывая то, как они расстались. Арчи с Санти в итоге остались за главных. Вернее, так могло показаться, но на деле всем тут управляет Марина — светловолосая девица с большой грудью и пухлыми губами. Подобный типаж девушек довольно популярен в этом мире, но Марину пустой куклой язык не повернется назвать. Стоит только узнать ее немного получше. Когда Адриан вызвал Арчибальда и сообщил, что он должен обучать магии эту девицу, маг мысленно взвыл, ожидая, что это будет сложно. Нет, в прошлом Арчи нередко давал частные уроки молоденьким колдуньям, и те частенько отплачивали немолодому архимагу, нематериальными ценностями. Тут же так не выйдет. В конце концов Марина — женщина Адриана, но очень быстро Арчибальд понял, что ошибся на ее счет. За красотой скрывался блестящий ум и целеустремленность. Она была прилежной, усердной и трудолюбивой, не отлынивала от работы и часто сама проявляла любопытство. Архимаг уже и забыл, когда ему в последний раз попадались столь талантливые студенты. Чаще маги, которых он видел, больше напоминали Санти, хотя он был уникумом даже среди них. Арчи сильно изумляло умение Адриана выбирать себе женщин. Их у старого друга было бесчисленное множество, но лишь немногие оставались рядом после одной ночи. Самые достойные — можно сказать, те, в ком он что-то разглядел, и Марина, вне всякого сомнения, была одной из них. Вот и сейчас, в середине рабочего дня, она нашла время в своем плотном графике, чтобы отложить дела и уединиться с Арчи в одном из кабинетов офиса для практических магических занятий. Она дала слово Адриану, что повысит свои магические силы и упорно над этим работает, не бросая занятия ни на день. «Сожми его плотнее». Сказал маг, видя, как девушка, сидя на полу, пытается сжать в руках огненный шар. «Не получается», — появил Бусти колпот. Марина всеми силами пыталась сделать огненный шар более плотным, но пока безрезультатно. «Плохо стараешься. Тебе просто не хватает контроля. Смотри». С этими словами архимаг создал в руках точно такую же сферу огня и принялся ее сжимать. Не буквально руками, а просто заставляет установиться становиться все меньше и меньше. Когда она уменьшилась в половину, цвет пламени изменился с алова на синий, подчеркивая, что температура его выросла в несколько раз. У Марины же получалось сжать сферу в лучшем случае на одну десятую. Она попыталась снова, надавила изо всех сил, и так даже, казалось, сжалась до нужного размера, но сразу после этого девушка потеряла контроль, и магия вырвалась наружу. Если бы не Арчибальд, который перехватил заклинание и рассеял его, случился бы достаточно мощный взрыв. Марина тяжело дышала, обливаясь потом, и Арчибальд заботливо предложил ей воды. Девушка с жадностью накинулась на жидкость и после этого сказала, «Не могу, просто не могу. Если я сжимаю пламя слишком сильно, оно выходит из-под контроля». «Опыт, милая, опыт», — наставительным тоном высказался маг. «Будешь усердно трудиться и тоже так сможешь. В этом нет ничего сложного, просто ты не до конца понимаешь природу огня». «Сможешь понять, перейдешь на совершенно другой уровень». И тут голубой пламенный шар, который Арчибальд не рассеял, стал менять форму, превратившись в маленькую фигурку девушки в платье, которая стала танцевать у него на ладони. Марина поднялась на ноги и приблизилась, пораженно разглядывая представление. Довольный Архимаг создал рядом еще одну фигурку из огня, правда красного, в виде мужчины, и они с дамой закружились в пламенном танце. «Ого!» — пробормотала Марина я тоже смогу такому научиться. «Магия — это нечто большее, чем просто способности. Вот у тебя изначально был огненный дар, верно?» «Да». «У меня не было подобного вовсе. Я родом из мира, где не было искажения». «А магия? Она же идет из него». «Магия, магия и рознь», — покачал старик головой. «Искажение порождает магов и даже дает им некоторые бонусы в виде особых сил». Но этот бонус в то же время и цепь. Вы слишком сильно привязываетесь к нему. Строите все ваши способности вокруг него, хотя можете выбирать. Но и сказывается, что в вашем мире магия тоже крутилась вокруг одаренных и их способностей. Никто не пытался развивать магическое искусство, или же это никому не было нужно. Плетение. Вот в чем истинная сила. Знания и воля. В этом вся суть. — А то, что вы используете костыли, которые были вам даны, но вы никак не можете их отбросить. — То есть хочешь сказать, что можно получить такую же силу, как у Андрея? <кхм> — Мак запнулся и развеял маленькие фигурки. Э, — Ладно, согласен, не все костыли одинаково плохи. Подобные силы, как у него, нельзя скопировать, они практически уникальны. По крайней мере, я за свою долгую жизнь других мастеров контракта не встречал. «А если я заключу с ним контракт, то смогу после смерти стать такой, как ты?» — уточнила Марина. «В зависимости от контракта, но это лучше уточнять у него. Я сам до конца не понимаю, как работает его сила. Да и он, скорее всего, тоже. Слишком специфичная. Но что я могу тебе сказать точно, воплощенные не способны к развитию. Я не стану сильнее, чем есть сейчас». Так что если вдруг решишь составить нам с компанию однажды, то ты должна быть намного сильнее, чем есть сейчас, чтобы быть полезной». Марина прищурилась, внимательно вглядываясь в лицо мужчины и думая о чем-то, после чего кивнула и поправила юбку. Тогда же откуда-то из коридора до них донесся шум. Марина нахмурилась, вышла из кабинета и увидела отряд вооруженных людей, расходящийся по офису. «Что происходит?» — громко воскликнула она. Арчи оказался рядом и был готов в любой момент спалить этих солдат, кем бы они ни были. При она был ясен защищать его друзей, его компанию и имущество от посягательств врагов. Стоит им нажать на курок или применить силу, как от них останется только пепел. Вперед вышла женщина средних лет в деловом костюме. Императорский следователь Сабина Аронова, представилась она, вручая Марине официальные бумаги. Мы из ИСР, и у нас есть постановление о проведении обыска в вашем офисе. Попрошу не мешать. Это будет воспринято как помеха следствию». Марина нахмурилась и пробежалась глазами по бумагам, а женщина тем временем уже начала раздавать команды своим подчиненным. Те вели себя нагло, буквально оттаскивали людей от компьютеров, проводили досмотры, переворачивали содержимое столов и шкафов. Сами компьютеры изымали, собираясь отправить на изучение. «В отношении графа Котова на данный момент возбуждено уголовное дело по более чем десятку статей, среди которых вымогательство, взяточничество и убийство. Его самого тоже приказано взять под стражу, но, как я вижу, его самого тут нет. Где он?» «Граф временно недоступен». «Сбежал, поджав хвост?» «Типичный дворянин», — фыркнула женщина. «Марина хотела заступиться за Адриана, но Арчибальд ее остановил. Бессмысленно это». Но от старого архимага не укрылось, что от громления офиса эта женщина получала огромное удовольствие и расхаживала тут с самодовольной ухмылкой. Это особенно подбешивало Марину, но та пока держалась и хорошо. Тут имеет место провокация, и попытка вышвырнуть имперцев из офиса ничем хорошим для присутствующих не закончилась бы. Обыск шел грубо, нагло, и в какой-то момент произошло то, о чем совершенно напрочь забыли присутствующие. И сыровцы нашли дверь. «Госпожа следователь!» Следователя позвал один из бойцов. «Мы тут нашли кое-что странное». Они прошли к стоявшей в центре офиса двери и прилегающей к несущей стене, за которой ничего не было. Подчинённый открыл ее и позволил старшей заглянуть внутрь. Аронова осмотрелась внутри, зашла за стену, убедившись, что за ней ничего нет, затем вернулась назад и лишь после этого повернулась к Марине и спросила, «Что это?» Перекресток между мирами». Сердце нашей компании, так сказать. Марина скрестила руки на груди. Собственный мир, принадлежащий графу. И сразу скажу, проход через эту дверь считается пересечением границы. За ней уже не империя. Что за глупости? Дверь находится на нашей территории. Следовательно, и то, что находится внутри, принадлежит империи. В таком случае северный пробой тоже принадлежит нам. Но вряд ли орки с этим согласятся. Дверь перед вами тоже своего рода пробой. Просто и оформленная в виде двери. Но по закону о пробое даже территория вокруг него считается нейтральной, а не принадлежащей нам». Женщина недовольно поджала губы и прищурила глаза. Прямо сейчас она размышляла, стоит ли соваться за дверь и проверять правдивость данного утверждения. «Хорошо, оставим этот вопрос. Нужно пригласить сюда специалистов, разбирающихся в вопросе, но в таком случае дверь будет запечатана. Если это правда проход между мирами, то никто не имеет права им пользоваться без одобрения нашей таможни». Аронова направилась раздавать новые приказы касательно двери, а Арчибальд шепнул Марине. — Молодец. Хорошо поставила ее на место. — Этого мало. Я лишь выиграла нам немного времени. Нужно, чтобы Андрей быстрее вернулся. Ситуация выходит из-под контроля. И еще У меня для тебя и Санти есть работа.